Глава 17. На следующий день местная газета напечатала статью под громким заголовком. Безумный убийца схвачен полицией. Местный художник Чекалидзе, наводящий ужас на наш город в течение последних месяцев, был задержан у себя дома. Как только полицейские вошли в его квартиру, подозреваемый впал в ярость и словно обезумевший зверь бросился на них со стрейшим скальпелем в руке. Такими скальпелями художники обычно отчиняют карандаши, но ведь он вполне мог послужить и для его кровавых дел, например, для извлечения глазных яблок у его жертв. Молодой человек с безумными глазами, размахивающий своим страшным оружием, походил на демона, посланного самим сатаной. Однако наши бравые полицейские с пристовами Не испугались демона и враз скрутили его, после чего доставили в участок. Во время обыска, проведённого на квартире и в мастерской Чيكاлидзе, обнаружилось огромное количество химикалий. Их якобы используют для экспериментов с красками, но ведь они же могли послужить для изготовления кустарного хлороформа для усыпления жертв. Полицмейстер Бубуш, который лично руководил этой блестящей операцией, Любезно разрешил осмотреть логово кровавого зверя. Моё перо не может передать весь тот панический ужас, что охватил нас, как только мы вошли в дьявольскую мастерскую. Вся комната была увешана жуткими картинами. На них безумный художник изобразил кровавые кляксы с разноцветными кругами, напоминающими глаза. На полу были видны лужи то ли красной краски, то ли крови. Обстановка была настолько кошмарной, что молодой дворник, которого привели по нетым для обыска, лишился чувств, что стало лучшим подтверждением сатанинского безумия художника-маньяка. Следует отметить, что наш губернатор твёрдо держит своё обещание о скорой поимке преступника, и на этот раз в сети полиции угодила действительно хищная рыба. Я в очередной раз благодарю достопочтенное руководство городской полиции в лице полковника Бубуша за возможность присутствовать на операции. И как изволил выразиться господин полицмейстер, не бывало такого случая, чтобы правосудие не восторжествовало. В полицейском управлении было шумно. Все свободные от служебных дел толпились у дверей кабинета Бубуша. куда только что на допрос привели из камеры подозреваемого Чиколидзе. В сизых клубах табачного дыма полицейские облегченно вздыхали и радостным полушепотом переговаривались. Ну, наконец-то взяли душегуба. «Кто бы мог подумать, как он с Дулиным справился?» «Каторга голубчику светит до конца дней, а то и виселится. В желтый дом его отправят, как пить дать». Те, кому посчастливилось устроиться у самых дверей кабинета начальника, прильнули к лакированному дереву и шепотом сообщали остальным, что происходит внутри. А внутри полковник Бубуш размеренно прохаживался по кабинету. Половицы, под видавшим видой персидским ковром, скрипели на все лады под внушительным весом Симона Петровича. Пуговицы слоновой кости на его зеленом мундире напоминали бильярдные шары — расставленные в ряд на сукне. Лубочный государь император благосклонно смотрел на полицмейстера, от чего на сердце того становилось ещё более радостно. За конторским столом в углу сидел писец, молодой человек с прощавым лицом. Он заметно нервничал, отчего по садил на заготовленный лист протокола допроса уже несколько клякс. Муромцев со своей командой сидел на диване у окна. Его терзали сомнения, однако он не спешил делиться ими с кем-либо. Он периодически прикуривал трубку, о которой тут же забывал, на счастье отца Глеба, который не любил табачного дыма. Священник сидел между Шефом и Барабановым и с интересом следил за Чекалидзе. Таких нервных молодых людей он довольно часто встречал в больнице. Время от времени он делал записи карандашом в маленький блокнот, ловя удивлённые взгляды Муромцева. Что касается Барабанова, тот нервно дёрзал на своём месте, теребя полупит жака и не сводил глаз с полковника, ожидая начала допроса. Подозреваемый сидел на стуле, осыловело следя взглядом за полицмейстером. Казалось ему было всё равно, что с ним происходит. На руках его были застёгнуты редкие для провинциальной полиции английские ручные браслеты Дарби, которые обычно хранились в сейфе у бубуша. Ноги же были закованы в обычные кандалы с цепью. Наконец полицмейстер остановился у своего стола и с силой ударил по сукну кулаком. Писарь вздрогнул и отправил очередную кляксу на девственно чистый лист. Вздохнул, присыпал расползающееся пятно песком и взял из стопки новый лист, уже третий по счёту. Бубуш свирепо посмотрел на него, но промолчал. И так Громкогласно начал полковник: "Приступим, господа. Мы начинаем допрос подозреваемого художника Андрея Чекалidze. Допрос проводится в присутствии свидетелей и подлежит тщательному протоколированию". Услышав последние слова, покрасневшая от волнения писец чуть не сломал перо, сжав его между белыми пальцами. "Господин полковник", неожиданно дерзко сказал художник. Вы обязаны предоставить мне государственного защитника. Что? Бубуш, брызжа слюной, быстро подошёл к Чекалидзе. Кого? Адвокат мне положен, упрямо ответил тот, глядя полковнику в глаза и дёрнулся. Не имеете права. Ах, адвокат! Умный какой нашёлся. Будет тебе адвокат. Всё будет. Всему своё время. А сейчас я хочу, чтобы ты ответил на все мои вопросы. Ясно? Муронцев и отец Глеб переглянулись. Начало допроса явно не нравилось Роману Мирославовичу. Отец Глеб сделал новую запись в блокнот и замер в ожидании. Господин Чкалидзе, вы задержаны по подозрению в совершении семи жестоких убийств. Полковник бросил быстрый взгляд на художника и продолжил: а именно, крючника Пантелей Сизова, гимназистки Екатерины Белокопцевой. Домохозяйки Ганны Нечитайло, желтобилетницы Веры Никоновой и её любовника Ивана Непомнюшева, околоточного Ермалая Дулина и мальчика рыбацкого сына буб уж произносил фамилии в гнетущей тишине, нарушаемой лишь скрипом писарского пера. Чкалитцев вновь потерял интерес к происходящему, а глаза его подёрнулись туманом. Полицейский встал перед ним, наклонился и спросил: «Признаете ли вы себя виновным в убийстве, названных мною только что? Отвечайте!» Художник вздрогнул и застонал, схватившись за голову обеими руками. «А-а-а! Оставьте меня! Прекрати меня мучить! Ничего я не помню! Только круги видел! Их помню! Круги радужные в глазах и глаза в кругах! Ничего больше не помню! Ничего!» Бубуш пристально посмотрел на него, затем повернулся к сидящим на диване и усмехнулся. Господа, вы послушайте только, они не помнят. А вот мы поможем вам вспомнить. Полковник взял со стола папку с делом и принялся зачитывать даты убийств. Где вы были в обознанные даты? Кто с вами был? Вспоминайте. Чекалитза презрительно посмотрел на присутствующих. Глаза его были полны ненависти. Муромцев уже не сводил с него взгляда. Пепел из потухшей трубки высыпался на чёрное сукно его брюк. припорошив их словно снег. Господа, художник попытался сложить руки на груди. Поверьте, я правда не помню. У меня мигрени случаются часто, сильно голова болит, а лекарства не берут. Я сам лечился как мог. Приходил радужный свет, и тогда я писал те страшные полотна, что у меня в мастерской. Можно стакан воды? Барабанов вскочил, налил из графина воды в стакан и подал задержанному. Тот поблагодарил и медленно выпил всю воду. Капли стекали по его небритому худому подбородку, капая на испачканную краской рубаху. Бубуш забрал у него стакан, сунул его Барабанову и продолжил: "Значит, вы не помните, что вы делали в указанные даты. Писарь отметьте это в протоколе. Отложим это пока. Теперь другой вопрос: как вы относились к зрячим, особенно после вашего чудесного прозрения? Не ненавидели ли? Да, были такие приступы, тут мне нечего скрывать". И почему же? Потому что они видели в то время, как я был слеп, и особенно потому, что они не ценили этот великий дар. Муромцев поднялся, осторожно подошёл к двери и резко дёрнул ручку. Дверь открылась, и внутри ввалились двое полицейских. Они с виноватым видом поднялись и скрылись в коридоре. Муромцев невозмутимо прикрыл дверь и обратился к бубушу. Господин полковник, «Я надеюсь, что конфиденциальность допроса будет соблюдена, и показания подозреваемого не станут достоянием гласности через четверть часа. А то и раньше». «Разумеется, Роман Мирославович». Побагровевший Бубуш выскочил в коридор и устроил выволочку не успевшим ретироваться подчиненным. Вернувшись в кабинет, он машинально налил себе воды в тот же стакан, из которого пил Чиколидзе, взял его, замешкался и поставил обратно на стол». Затем подошёл к писарю, взял протокол и пробежал его глазами. Ага, так. То есть вы признаёте, что ненавидели зрячих людей из-за вашей слепоты. Хорошо. Не дожидаясь ответа, продолжил полковник. А почему вы на своих полотнах изображали эти огромные разноцветные глаза? Ну, как вам объяснить? Всякий художник пишет то, что его волнует и беспокоит. Мой источник вдохновения глаза. «Они — зеркало души и вселенной, в них вся жизнь людская, моя жизнь, как бы точка отчета моей души», — художник говорил спутанно и взволнованно. «И разные цвета — это разные миры, в которых они обитают, из которых приходят ко мне. Да что я вам рассказываю? Вы все равно ни черта не понимаете. Палачи! Тупые слепые палачи! Это вы слепы, а не я! Я знаю, вы теперь меня ослепите!» Чиколидзе вдруг поднялся, звеня цепями — сжал кулаки и продолжил. Когда у меня были эти радужные видения, то я и голоса слышал. Это они мне приказывали глаза рисовать. Я не мог ни подчиниться, это было выше моих сил. Я был сам не свой в такие моменты. Только представьте, художник берёт кисти и как по наитию пишет картины, образы, посланные ему свыше. Чекалит, разволновавшись, стал говорить о себе в третьем лице. Вот он подходит к зеркалу, смотрит на себя и приходит в ужас. Лицо его, искажённое, как болаганная маска, трескается на куски и падает к ногам. И чувствует, что весь мир рушится. Он только пытался собрать головоломку, словно калейдоскоп из этой цветной мозаики осколков. Бубуш удовлетворённо крякнул и посмотрел на Барабанова. Что ж, не стар, твоя правда насчёт разноцветных глаз. Барабанов сиял, как новенькая копейка. Ему была приятна похвала от самого полицмейстера. Толкнув отца Глеба локтем в бок, он прошептал, «А ведь это явная шизофрения, отец Глеб. Я имею в виду зеркало и разбитое отражение. Что думаете?» Отец Глеб проигнорировал вопрос и посмотрел на Муромцева. Тот стоял у окна, смотрел на серое дождливое небо и, казалось, вовсе не интересовался происходящим. Все сходится. Вот вы и попались, любитель глаз людских. Небось, эти голоса и убивать заставляли, заключил полицейский, потирая руки. Подводя итог всего вышесказанного, делаю предварительное заключение о вашей виновности. С этого момента вы арестованы. Вашу дальнейшую судьбу определит суд. Суд! воскликнул Чекалидзе. Ваш суд, впрочем, как и вы сами, не в силах понять высшее предназначение моего дара. Прочим, делайте как хотите. Мне плевать на вас и ваш суд. Он успокоился, снова сел за стул и принялся рассматривать хитрые наручники, криво ухмыляясь. Бубуш бросил на него гневный взгляд, достал из кармана синий платок и вытер испарину с алба. Подойдя к писарю, похлопал его по сутулой спине и сказал: "Ну-ка, чернильная душа, дуй за караулом, пусть арестованного назад в камеру уведут". Писарь кивнул, схватил в охапку бумаги и о проместью выбежила из кабинета под хохот полицмейстера. Бубуш, не обращая внимания на художника, открыл шкаф и достал графин с рюмками на подносе. "Господа", сказал он торжественно. "Не желаете ли выпить? У меня есть отличный французский коньяк, берегу его для таких случаев". "Видно давно он у вас там стоит", с сарказмом заметил Мурмцев. Полицмейстер налил в рюмку коньяк и поднёс её сыщику. "Дорогой Роман Мирославович, неужели вы сомневаетесь в виновности этого демона в людском обличье? Я, например, нисколько. Бросьте ваши сомнения. Дело закрыто. Мне лишь остаётся поблагодарить вас и вашу прекрасную команду за помощь в раскрытии этих ужасных преступлений". Моромцев взял рюмку и понюхал коньяк. Он действительно был неплох. С тем временем в открытую дверь вошли трое полицейских. Двое взяли Чкалидзе под руку и повели к выходу. Уже в дверях он вдруг повернулся и плюнул на пол. Ах ты морда, крикнул один из конвоиров и толкнул его в сторону двери. А ну пошёл! Третий конвойный вышел следом за ними с револьвером в руке. Роман Мирославович проводил их взглядом и залпом выпил коньяк. После пары рюмок Бубуш засобирался с докладом к губернатору, а Муромцев с отцом Глебом и Барабановым отправились в свой кабинет. Роман Мирославович устало сел в кресло и посмотрел на отца Глеба. «Вот и все. Преступник за решеткой, и нам здесь более делать нечего. Роман Мирославович, но ведь, прошу вас, оставьте меня. Езжайте в гостиницу, собирайте вещи. Нестор, можно дать вам последнее поручение?» Конечно, Роман Мирославович, что угодно. Узнайте, голубчик, когда ближайший поезд до Петербурга. Сейчас же узнаю. Я мигом. Барабанов и отец Глеб ушли, и Муромцев тут же погрузился в тяжёлые раздумья. За окнами стемнело, и тени от качающихся веток деревьев устроили дикую пляску на полу и стене кабинета, погружённого в полумрак. Из головы никак не выходили слова князя Павлопосадского о невиновности того инженера-пьяницы с железной дороги. Но как князь мог об этом знать? И кто или что заставило несчастного железнодорожника оговорить себя? Он вызвал в памяти детали того дела, как сначала задержали местного колдуна и как тут же отменили версию с ритуальными жертвоприношениями. А потом он встретил отца Глеба, который был проездом в Петрозаводске и вызвался от петь невинных убиенных. Тогда же сидя за столом в гостях у местного батюшки отца Феофана, отец Глеб и озвучил новую версию о костяных шпалах, поведав о душевно больных, которые таким странным образом стараются исправить реальность. И муромцев поверил, что уложенные на мостках кости это своеобразная железная дорога. Роман Мирославович встал и принялся встревоженно рассказывать в темноте, потирая лоб рукой. Не может быть, бормотал он. А что если